гробницы. По дороге к хижине я решил остановиться у реки, посмотреть, как опускают новую гробницу и понаблюдать за любопытной форелью, которая всегда, когда опускают гробницы, собирается вокруг в стаю. Я прошел через город. На улицах было тихо и почти пусто. Я встретил дока Эдвардса, спешившего куда-то со своей сумкой и помахал ему рукой, Он помахал мне в ответ и жестами показал, что торопится по очень важному делу. «Наверное, в городе кто-то заболел», — я махнул ему вслед рукой. На веранде перед отелем сидели в креслах-качалках два старика. Один качался, другой спал. У того, который спал, на коленях лежала газета. Я почувствовал запах свежего хлеба из булочной и увидел двух лошадей, привязанных у магазина. В одной из них я узнал лошадь из «Смертидеи». Я вышел из города и шел теперь мимо деревьев, росших на краю маленькой арбузной делянки. С деревьев свисал мох. По ветке бежала белка, у нее не было хвоста. Я на секунду задумался, что могло случиться с ее хвостом, наверное, где-то потеряла. Я сел на кушетку у реки, рядом стояла скульптура травы, узкие листья были сделаны из бронзы, и теперь после многолетних дождей цвет у них был как у настоящей травы. Четверо или пятеро парней опускали в воду гробницу. Это была похоронная команда. Гробницу устанавливали на дне реки. Так мы хороним наших мертвых. Конечно, когда тигры были в силе, гробниц требовалось намного меньше. Теперь мы хороним мертвых в стеклянных гробах на дне рек и кладем в гробницы фосфор, чтобы они светились по ночам, напоминая нам всем о том, что придет следом. Я заметил, как собирается в стаю форель, посмотреть, как опускают гробницу. Очень красивая радужная форель. На маленьком участке реки собралось не меньше сотни рыб. Форель ужасно любопытная рыба и всегда приплывает посмотреть, когда происходят такие вещи. Похоронная команда погрузила шахту в реку и выключила насос. Теперь они складывали витраж. Скоро гробница будет готова, в нужный момент дверь откроется, кого-то опустят внутрь и оставят в ней навсегда.